Глава 31. Исмаил Бегаев, избравший своим боевым прозвищем, а проще кличкой имя ангела смерти в исламской мифологии Азраил, разительно отличался от расхожего представления о чеченце. Он был голубоглазю белокур, снежный, никогда не сгорающей бело-розовой кожей, как у пышной кустодиевской красавицы, с вьющейся светлой бородкой. Подтянутая мускулистая фигура и худощавость молодят Бегаева. Вопреки примеси седины в его белокурости, ему ни за что не дашь его пятидесяти лет. Единственное в его внешности, что наводило на мысль об исламе, зеленые повязки вокруг бритой головы. В остальном вылитый викинг, ничего романтически возвышенного, кстати, в таком сравнении нет. Кто же такие были викинги, как неразбойники, грабившие мирное приморское население? Интервьюера не было видно. Перед глазом кинокамеры неотрывно находился герой Азраил, профессиональный герой, как он считает себя сам, и герой видеозаписи материала, позднее вошедшего в книгу «Назад в темные века». Азраил скрещивает руки на груди, значительно кладет на колени автомат УЗИ. «А разрешено ли воину ислама пользоваться автоматом, изготовленным во враждебном государстве Израиль?» Подначивает Исмаила Бегаева собеседник, в котором по мягкому, старинному и снорускому произношению нетрудно угадать Питера Зернова. За время пребывания в России Зернов поднаторел в современной великорусской лексике, но произношение ему не удалось сменить. Азраил пожимает плечами и рисует скрепкими мышцами, обозначившимися под формой цвета хаки, военного цвета. Исмаил признает цвет хаки своим цветом, ведь в нем есть и зелень ислама, и грязные примесь тяжелого труда войны. Наши враги это нарочно нас выставляют темными, вроде технически безграмотными. Это все неправда. Технику берем любую, как она нам подходит. Вот религию и идеологию перенимать не станем, это у нас все будет свое. Мы несем слово Аллаха, сидя за рулем БТРов. Раньше это делали верхом на арабских скакунах, ну и что? Время такое просто, что нужен БТР, к сути это не относится. Если Аллах так всемогущ, разве он нуждается в БТРа? В Коране сказано, разъясняет Бегаев, что если ты открыл неверного слова Аллаха, а он не обратился, ты можешь его убить, потому что жить ему больше незачем. Он сделал свой выбор, он уже в аду. Турецкий остановил пленку. В глазах резала от напряжения более чем трехчасового просмотра. А ведь есть еще книга. В своей документальной книге «Назад в темные века» Питер Зернов оказался более увлекательным для читателя, чем умеют быть некоторые билетисты. Питер умел на диво точно подбирать героев. Судьба Исмаила Бегаева, одного из чеченских полевых командиров, так как судьба героя книги «Сицилийцу власти» Валентина Корсунского была исключительно и типична. В начале 60-х годов, истекшего жестокого века, белокурый ангелочек Исмаил сидел за одной партой с черноволосыми, плосколицами, сверстниками в Казахстане, куда его родители депортировали по сталинскому приказу вместе со всем народом, осужденным за сотрудничество с гитлеровцами. Голубые глаза Исмаила были прозрачны и устремлены в мечтательную даль. Рожденный на казахской земле мальчик никогда не видел Чечни, но вдохновленный родительскими рассказами, которые от тоски по родине превращались в поэмы и песни, он писал на оборотной стороне последней страницы тонкой ученической тетрадки в клеточку. Чеченское сопротивление, чеченское нападение. Рядом с надписями, выведенные детской рукой картинки. Это была его игра, которой он ни с кем не делился. Совершать воинские подвиги в воображаемом мире. Верхом на арабском белом скакуне нападать на дома вот этих сытых, равнодушных казахов. Забирать добычу, ковры, оружие, игрушки. А если будут сопротивляться, голова с плечи. Так поступали герои сказания его родины. Так поступали настоящие герои. Все они забирали в набегах драгоценности и домашнюю утварь, но никто не снисходил до того, чтобы сделать собственными руками какой-нибудь предмет, за исключением верной сабли. Все они угоняли отара овец, но никто овец не пас. почти овец занятий рабов. В рабов нужно обращать неверных, они единственные годятся на то, чтобы работать. В семье Бегаевых не принято было совершать намаз. Так что слово неверный выступало скорее в качестве фигуры речи, малопонятного, но явного оскорбления. Поэтому проповеди учительницы о пользе и величии труда маленький Измаил выслушивал с осознанным непогодам презрением. Чего, кроме презрения, заслуживала училка, говорит о том, какую пользу приносит учеба, а сама, окончив институт, сидит в этой глуши, учит глупую еветню. У нее нет мужа. Нет детей, хотя и уже за двадцать по меркам чеченских семей перестарок. Она ходит на танцы и подпирает свою стенку в своей накрахмальной юбке и вздрагивает, когда в ослепительной улыбке на нее сверкнет милоснежными зубами кто-нибудь из старших братьев Исмаила. У молодых парней чеченцев своя компания, которую все боятся, и русские, и казахи. Вырастет Исмаил, непременно будет в такой компании вожаком. А может быть, тогда не уедут в Чечню, и что-нибудь изменится, его заветные мечты. А учительница, дочь сыльно поселенцев, которые пострадавшие родители внушили жалость ко всем угнетаемым и обиженным, не в силах проникнуть за фасад этих голубых глаз этого ясного мальчишского лба. Она растроганно думает о том, что бегаев ребенок трудный, но умненький когда сосредоточиться, щелкает примеры по арифметике, как семечки, и при этом полное отсутствие стимулов учиться. Чем его привлечь к учебе? Чистолюбием, открытием перспектив, которые дают образование в Советском Союзе? Эта педагогическая задача оказалась не под силу учительницы начальных классов. Но к восьмому классу Сбегаева произошло чудо. Он всерьез взялся за ум, и, обгоняя отличников, выбился в лучшие ученики. Что с ним стреслось? Он резко повзрослел, в практическом смысле. Он вдруг увидел, что братья, за исключением конфликтов с милицией, ничего не достигли, им не светит ни вырваться из этой степной дыры, которую он ненавидел всей душой, ни возвыситься до местных, хотя начальников царьков районного масштаба. Чтобы добиться чего-нибудь путного, надо было мотать отсюда подальше, а возможность мотать отсюда подальше давал пятерочный аттестат. Детскую мечту корректировали обстоятельства. Исмаил Бегаев, получив аттестат и паспорт, вступал во взрослую жизнь как добропорядочный гражданин. В Москве Исмаил Бегаев объявился как абитуриент, а позднее как студент юридического факультета. Диплом он так и не получил, проучился недолго, однако достаточно для того, чтобы ознакомиться с преступным миром, его структурой, его методами действий, его связями. Беспристрастное наблюдение окружающей действительности подтверждало, что для получения места в жизни честным путем нужно долго и тщательно вкалывать, и не факт, что, когда ты ценой лишений доберешься до цели, тебя не ототрет кто-то другой. Менее прилежный и талантливый, но с крупной волосатой лапой в верхах, а в уголовном мире можно рискнуть и выиграть. Воображенный Исмаилом в детстве образ Джигита, живущего войной и грабежом, начал приобретать современное воплощение. Отважный и ловкий чеченец так не остался в преступном мире Москвы без внимания. Его взяла под крылышко нарождающаяся преступная группировка выходцев с Кавказа. Относительно роли Бегаева в уголовном мире Москвы 80-х годов, мнение биографов расходятся. Представители общества, которое позднее получило название чеченской мафии, воспевают его смелость, которая помогла ему достичь такого влияния, что он на равных конкурировал с самим Отари Квантришвили. Уголовники других национальностей настроены скептически. Кто? Бега. Так он к близко подойти не смел, не то что ручкац, много о себе понимает. Суровые прозвища Азраиловича не вошло в беход. И бега его приходилось довольствоваться полуоскорбительным бега, которое соединялось с русским словом «бегать» и другими малогероическими ассоциациями. Хотя от опасности Исмаил не бегал. Тому свидетельство. Две ходки в зону, что по российским уголовным меркам вызывает уважение, не привелись, нет, не привелись еще на отечественной почве, пропитанной насквозь Достоевской максимой пострадать надо американские мерки, согласно которым преступник успешен настолько, насколько ловко ему удается улизнуть от наказания. Но это так, к слову, для доказательства факта, что в некоторых отношениях чеченец Исмаил Бегаев, пребывавший в Москве более десяти лет, был абсолютно русским. Все изменил 1991 год. Крушение Советского Союза поколебало единство самой крупной из оставшихся его частей Российской Федерации. И генерал Дудаев, приносивший присягу верности СССР, счел себя свободным от клятвы. Рассчитывая добиться независимости Чечни, он звал под свои знамена чеченцев мирных и немирных, пользуясь терминологии давнего их усмирителя генерала Ермолова. И Бегаев, которому после выхода из тюрьмы хотелось отведать в жизни чего-нибудь новенького, подался в Чечню. Свою историческую, так сказать, родину Бегаев видел в советское время всего однажды мельком и на новую дудаевскую Чечню глядел во все удивленные глаза. Впечатление — непрерывный пляс. Плясались, собственно, только старики, исполняя зикр, священный танец войны. Но казалось, что все непрерывно движется в головокружительном круговращении, непонятные и втайне исполненные смысла, как фигуры народного танца. Русских выкидывали из домов. Им небезопасно становилось ходить по улицам, где торговали чеканкой с изображением богатырей войнахского эпоса, Родоплеменные отношения, которые никогда здесь не угасали, получали права закона, обморачивающим пряным безумием, пляски реялась знамя, полная луна и лежащий лук. Из уст в уста передавали некие неблагонадежные личности, что Дудаев, в надежде упрочить свое самовольное президентство, посетил поэта, чьи стихи в Чечне звучат наравне с народными песнями. Поэт, молодо парализованный, принял его лёжа, и Дудаев, склонясь над его кроватью, делился замыслами относительно будущего великой Ичкерии, когда она, многострадальная, наконец-то освободится от русского гнёта. Просила поддержки. Сегодня для чеченцев особенно важно ваше веское слово. Когда президент закончил, поэт некоторое время лежал, одервенело вытянувшись под расшитым узорами плотным одеялом, с неподвижной белой бородой, прикрыв глаза, так что Дудаев с испугом прислушался, не прекратил ли он дышать. — Сколько мечетей ты построил за время своего правления? — вынырнув из старческой медитации, спросил поэт. Дудаев назвал точную цифру. — Хорошо, — одобрил поэт. — Ну, а сколько школ? — Дудаеву нечего было ответить. — Музеев, университетов. Театров, библиотек, продолжал безжалостно допрашивать поэт, и голова президента склонялась все ниже и ниже. — Это успеется, — пытался он перетянуть на свою сторону неподатливого собеседника. — Сперва мы должны заложить основы. — Прочь от меня, — повысил голос патриарх чеченской поэзии. — Ты разрушаешь, а не закладываешь основы, и тебя проклянет твой народ. Выслушав эту норовоучительную историю, Исмаил Бегаев равнодушно пожал плечами. Для него, выросшего вне родины, вне религии, вне культуры, оставались одинаково чуждые университеты, и мечеть. Наоборот, он с опаской думал, как бы Дудаев не обязал всех своих сотрудников совершать намаз пять раз в день. Вот Мароко. К счастью, президент Ичкерии сам иногда путал намаз и рамадан, а значит, с ним Бегаева было легче работать, чем с фанатиком ислама. А работы предстоял непочатый край. Политика, экономика, экономика свободной Ичкерии была сложна и запутана. Питавшие ее каналы неочевидны, но если приглядеться, суть ее составляла все то же, от века существовавшее и так обворожившее его когда-то, налететь, захватить, отнять, попользоваться. Взять хотя бы комбинацию с фальшивыми АВИЗО, простую, как все гениально. Открывались две компании, обычные банки. Первый банк, используя коды, полученные от центрального банка, пересылал второму АВИЗО на перевод определенной суммы. Представитель второго шел с этой бумажкой в отдел выплат центробанка, банка, где получал указанную сумму наличными. Провернув аферу, оба банка исчезали. Вот так, мелочи. По сравнению с основным источником дохода нефтью, Чечня выступала в роли важного звена российских нефтепроводов. Через нее текла каспийская нефть из Ваку, через нее же западносибирская нефть. Доставлялась она в Новороссийск. Сидеть на таком богатстве, да чтобы не попользоваться. Президент Дудаев, а также бандиты, державшие под контролем чеченское правительство, продавали российскую нефть на мировых рынках а на все полученные от продаж деньги покупали оружие у российских командиров. Русская армия унижена и затравлена, убеждаемая со всех сторон, что стремление защищать свою страну отрыжка имперского сознания было достаточно для этого деморализована. Моральный же дух чеченцев, живого укора русскому имперскому сознанию, объекта заботы правозащитников, взмывал ввысь. Об этом можно петь песни и слагать поэмы, и все же не затронуть и десятой части фактического материала. Если поначалу Дудаев делился процентом от неправедных доходов с покровителями в правительстве, то вскоре он почувствовал, что достаточно силен, чтобы показать им кукиш. Оскорбленные покровители решили вернуть мальчишку Шалуна на его истинное место при помощи армии. Началась война. Исмаил Бегаев, ставший незаменимым винтиком сложной ичкирийской механики, ощутил, что война — то, что ему на самом деле по нраву. Под его началом состояли отменные ребята, прошедшие боевую тренировку в Абхазии, куда их посылало российское правительство, не предвидя, что готовят боевую силу против себя. Кровь, молодечество, окрыляющее сознание своего могущества, Власть над этим слабым, пассивным русским народом и европейцами, падающими в плен. Их можно было убить, красиво, страшно, со съемками на пленку, но выгоднее было отпустить на свободу в обмен на крупный выкуп. За некоторых платил Корсунский, давний знакомец Бегаева. По прошлой московской жизни ему нравилось выглядеть благодетелем. Другим, которые безрассудно отказывались платить, Приходило рубить пальцы перед кинокамерой. Сегодня один палец, завтра второй, послезавтра левое ухо. Тогда-то бывший Бегау удостоился нового, отныне единственного прозвища Азраил. За его плечами черные крылья, вокруг него смерть и кровь, снова и снова чужая кровь и своя. Нося имя ангела, Азраил не был духом и в своей телесной сущности был уязвим. Как его ранили, он не помнит, хотя потом доложили, что возле него взорвался русский снаряд. Исмаил Бегаев потерял сознание, кратко выпал из жизни, пришел в себя на белой постели под распахнутым окном, через которое единой масляной волной текли ароматы южных цветов и голос Моэдзина. Бегаев сразу сообразил, что он не в России, и точно оказался в Турции. Его лечили, выхаживали. Исполняли все его пожелания, за исключением одного. Помимо процедуры и диагностических исследований, неминуемым компонентом распорядка дня стали беседы с чернобородом, человеком средних лет, знатоком и яром приверженцем ислама. А еще проглашают, что Турция — светское государство. От этих разъяснительно агитационных лекций отвертеться не удалось. Как Бегаев не старался — Ссылаясь на плохое самочувствие и застарелый атеизм, смирившись с их неизбежностью, Бегаев стал находить в этом развлечении умственное удовольствие, разнообразившее скудную скудость больничного режима. Постепенно начал втягиваться, задавать вопросы, на которые получал строгий, четкий ответ. Ответы укладывались в стройную систему, подобие которой Бегаев встречал разве что в моральном кодексе строителя коммунизма. Только моральный кодекс вызвал отвращение, в нем Исмаил не находил ничего сходного с собой, а чернобородый человек убедительно показывал на примерах, что Исмаил, бегая в готовый воин джихада, надо понять это, надо подчиниться Аллаху, и все пойдет на лад. Разве так уж трудно? Мусульманину не нужны искусства, так как грех подражать Творцу, создавая подобие людей и животных, в которых человек не в силах вдохнуть жизнь. Мусульманин вправе убивать, осуществляя личную месть, так как Аллах к человеческим слабостям. А убивать во имя Аллаха дело святое, это называется джихад. Большим джихадом именуется борьба внутри человеческого сердца, борьба с собственными грехами. Но для тех, кто не святой, малый джихад, война за утверждение ислама на всей земле – благое дело. Кто не примет ислам, будет убит. Если воин джихада берет имущество неверных, в этом нет предусвидительного. Так вы отныне были взгляды Азраила. Их-то он и высказывал Питеру с потрясающей откровенностью, со сверхъестественной почти ангелической простотой. Александр Борис черкнул в своем подручном блокноте для заметок, что случилось с Азраилом. Нет, и вправду, тот, кто был так откровенен с западным журналистом, И косвенно вызвал волну антиисламских настроений в массовом сознании не только Америки, но даже Англии, любящей хвалиться своей толерантностью и защищающей права чеченских повстанцев. На что может рассчитывать такой человек? Вряд ли за это члены родного бандформирования, а также их покровители за рубежом погладят его по головке. А о злобе он и сам мог отомстить Зернову, устроив взрыв Благо военной квалификации на этого полевого командира хватало.